Долинин прошел через темную столовую, гостиную, миновал коридор и остановился под для открытой двери в темную комнату. Николай, ты вернулся? Вернулся. Что ты делаешь в темноте? Переодеваюсь. Вымок, выпачкался, подрался. Где ты был? На реке, на горах, везде. Вернулся. Пожалуйста, огня не надо, не зажигай. Ну-ну, так придешь? Сейчас. Я велю разогреть самовар и подать поесть. Долинин не успел дойти до середины конторы, как резкий звонок заставил его вмиг очутиться у ну. двери. Перед ним стоял встревоженный Весенин. Яков Петрович, здесь было убийство. о дорожке труп Дерунова Пойдемте взглянем Он быстро снял с велосипедного руля фонарь и повел до Ленина Намокшая земля скользила под ногами Кусты брызгали водою Весенин прошел несколько шагов, остановился и дрожащей рукой навел на землю фонарь. Свет ударил ослепительно яркую струёю и осветил искаженное лицо Дернова. Он был без шляпы, с обнаженной головой. Страшный удар висок выдал ему глаз и залил кровью все его лицо. Здоровый глаз, широко открытый, с ужасом смотрел перед собою. Я сейчас съезжу в полицию Вы пришлите дворника Приглядеть тут Я мигом Весенин Через мокрые кусты обошел труп И выбрался за калитку Долинин словно очнулся От охватившего его оцепенения Застонал и спотыкаясь побежал в дом Свеча, с которой он провожал Весенина погасла Он побежал в потьмах Не заперев двери, натыкаясь на мебель И поминутно хватаясь за голову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 Вдова жандармского полковника Авдотья Павловна Колкунова, или, как она любила, чтобы ее называли, полковница, жила сердцем полным разочарования, по ее словам, и шестьюдесятью рублями пенсии. Она когда-то видала свет, и потому, сохраняя его традиции, держала себя то величественно, как королева Виктория, то игриво, как придворная дама Наполеона Третьего, то мечтательно-томно. Она когда-то считалась красавицей и потому старательно поддерживала это воспоминание всевозможными искусственными средствами. С тех пор, как она выдала свою дочь замуж, жизнь ее обратилась в сплошное удовольствие. Она не отказывала себе ни в еде, ни в нарядах, ни в развлечениях, и грацией привлекала в свой дом молодых людей, которые были не прочь выпить и поесть у нее в гостиной, но бежали, как очумелые, привидя ее на улице. С дочерью она была дружески-ласкова и товарищески-откровенна, и потому, когда Екатерина Егоровна прибежала к ней, расстроенная поведением мужа, она быстро успокоила ее. Вечером сюда наведался Дерунов, и передал ей билет, инструкции и деньги. Екатерина Егоровна, все еще смутно боясь мужа, осталась у матери ночевать, и теперь, после крепкого и спокойного сна, свежая и радостная, сидела за кофеем. Против нее, в покойном кресле, небрежно развалясь и положив ногу на ногу, курила папиросу ее мамаша. Чарующая красота ее юности не была еще восстановлена, лицо имело буро-синеватый оттенок, словно небритая три дня. Тонкий нос ее шелушился, под глазами синели круги и длинные тонкие губы были почти черны, прикрывая ослепительно белые зубы петербургской работы Она была одета в розовый пеньюар, обнажавший когда-то дивные ее руки почти до плеч. и в этом виде походила более на костлявую смерть, чем на вдову жандармского полковника. Я только не знаю, как мне собраться и сказать мужу об отъезде. Лучше не пришла за мной, значит, он меня не спрашивал. Пренебреги, Кэт. В высшем свете мой ангел на мужей не обращают внимания. Они нуль. Но мама, если он узнал, тем лучшее. Семён Елизарович поддержит тебя. Ты останешься в Петербурге. Я приеду к тебе, и мы устроим салон. Ах!» Она приняла еще более пленительную позу и предалась мечтаниям. «Мы привлечем к себе всю золотую молодежь. Будем устраивать пикники, гулянья. Я, Катиш, выучу тебя всем тонкостям кокетства, и ты будешь очаровывать. Когда-то я слала непобедимой. Львы были у моих ног. Львы, мамаша? Ну да, светские львы, светские. Но твой отец был ревнив и перевелся в провинцию. В это время в комнату вошла красивая высокая девушка. Тебе что, Феня? Луша пришла к барыне. Луша? Зови ее сюда, мамаша, вы позволите? Позови ее сюда, Феня. Ну что, Луша, он зовет сердится. Сидит, запершись, не слышно даже. А семён Елизарыч... Семен Елизарыч был убитый. Сегодня все в городе говорят. Екатерина Егоровна вскочила с искаженным от ужаса лицом. О, убитый. Ой, я несчастная. Он и меня убьет. Он грозился. Ужас, Феня, Феня! поди и позови жильца нашего скорее. Алексей дмитрич рано утром ушли. За ними сторож приходил. Экстра говорит, убийство. Вот, вот, лучше ты права. Его убили. О, люди. О, нет нашего ангела. Ну, тогда арестуйте убийцу. Он, он, он грозился. Парня, они все в заперти сидят, и не слышно их. Я боюсь идти туда, потому они верно пришившись. Вот ей-богу. Как? Не иначе, как пришившись, потому что ничего не слышно. Я даже убегла ночью, а теперь вернулась, и все тихо. Мамаша! Что же мне делать? Теперь самое лучшее подождать, пока вернутся Алексей Дмитриевич. Они законник, и все это им известно. Они и присоветуют. Да-да. Да, Катиш, это самое лучшее. Подождем его. Ты не уходи от меня. И ты, лучше там видно будет. фини пойдем, помоги мне. Ах, как бьется мое как бьется мое слабое сердце. А я барыня сбегаю за вещами и сейчас назад опять квартиру запереть надо весть о насильственной смерти зернова всюду производила ужасное впечатление сергей степанович можаев один из первых узнал о ней от весенина Никто не знает своего смертного часа. Какая ужасная смерть. А мы вчера с вами костерили его. Что же, ограблен? Нет, при нем и часы, и портмоне, и бумажник. Странно. Злой человек был. Врагов много. Разговаривая, они прошли в столовую. За самоваром с бледным, усталым лицом Сидела Елизавета Борисовна Подли нее Вера Внимательно просматривала газету Новость еще не дошло до вас? Какая, папа? Дерунова убили <свят> Но Федор Матвеевич на труп наткнулся В садике Долинина у подъезда Лиза, Лиза, Лиза, что, что с тобой? Очнись Вера смочила водой виски мачехи. Она очнулась, капли пота выступили на ее лице. О, простите, но это так неожиданно. Я не могу. Я выйду. Вера, помоги мне. Спасибо, Серж. Ох, она в последние дни что-то все на головные боли жалуется. Бедная. Но надо скорее в деревню, фёдор Матвеевич. Веруш, наливай чаю. Что надо? Недовольно обратился он к вошедшему лакею. От Деруновых к барышне. Ко мне? Я сейчас... Папа, простите. Вера вернулась почти тотчас, бледная и взволнованная. Простите меня, я ухожу. Вы уж сами хозяйничаете. Что еще? С Анной Ивановной нехорошо. Истерика, потом обморок лежит. Я возьму доктора и к ней. Вот она, смерть-то, так и захватывает все вокруг, словно камень, брошенный в воду. Анна Ивановна лежала без чувств, но едва приходила в себя, как начинала биться в истерике. Прислуга растерялась. Брат Анны Ивановны, Силин, метался, как угорелый, и когда пришла Вера с доктором, все вздохнули с облегчением. Степан Иванович Силин был славный малый. Огромного роста, согненно-рыжей бородою по пояс, на вид ему было дать лет сорок, хотя в действительности ему было двадцать три года. Он обладал громким голосом и раскатистым смехом, грозной внешностью, под которой скрывалось добродушное существо. Наконец, в минуты задумчивости он казался глубокомысленным, умным. Когда сестра его вышла замуж за Дерунова, Тот устроил ему место у себя в банке на 50 рублей. И селен жаром отдался наслаждением жизни. Но все же банковская служба не удовлетворяла его мелкого честолюбия. И он устроился репортером при местных газетах. Судьба создала его для этого рода занятий. Он на лету умел схватывать информацию из самых необыкновенных источников черпал сведения, бывал во всех слоях местного общества и слыл первым сплетником, хотя сплетни его не носили никогда злого характера. И теперь, следуя своему призванию, он едва успел освободиться, как помчался в редакцию местного листка. Сенсационная новость! Убийство! 300 строк и не иначе, как по три копейки! Редактор поднялся ему навстречу. Стерпан Иванович, родной! Идите, идите, рассказывайте! Ну! Силен пристроился к столу, и его перо бойко заскрипело по бумаге. «Весь город сегодня в необычайном волнении. Пролилась кровь, совершенно убийство. И на этот раз убит не жалкий бас в пьяной драке, не загулявший бурлак, а всеми уважаемый известный делекц, директор коммерческого банка». Убит не ради денег, а по каким-то таинственным мотивам. И труп его, подброшенный или нет, был найден. Но не будем забегать вперед и начнем по порядку. Первое. Кто и как открыл труп? Второе. Поза убитого рана. Третье. первые меры, четвертое, прибытие властей, пятое, прибытие следователя, шестое, первый допрос на месте, седьмое, тайна. Так, хорошо, а извещение о похоронах в особой заметке.